Разговор с Валерием. Будешь маменькиным сынком, женишься на пенсионерке. Я муж Веры. Первый раз к вам на семинар я попал в Ямале в 2011 году, с подачи жены. Но мне было скучно. Посидел, посидел, ушёл. Я был не готов. Потом 4 года пробовал читать ваши книжки, но мне они ничего не давали. Вера билась со мной, пыталась меня изменить. Когда супруги, пусть даже и бывшие, приходят вдвоем, это хорошо, мы не против. Это продолжалось до конца прошлого года, а потом что-то во мне сломалось, либо просто дозрел, и я стал активнее заниматься. Время пришло, наверное, и у меня стало все как-то складываться, получаться. Вера была сильным катализатором. Когда она приехала с Байкала, то у нее было удивление в глазах. Меня просила слушать ваши аудиокниги или семинары. Она думала, что в наших отношениях всё непробиваемо и всё закончится не так, как она хотела. И в это время она совершила психологический развод. Я в это время был готов к этому. С этого времени у нас наметился путь попытка прийти к общему знаменателю. Я стал её лучше понимать. Она предложила вместе ходить на танцы. Инициатором была она. Очень помогает. Первые 3 занятия я не понимал, что я делаю и зачем. Потом стало получаться. Тем более с переходом её на новую работу, она стала редко посещать эти занятия, а я хожу не пропуская. И когда после январских праздников она попала в танцевальный зал, увидела поразительные перемены во мне. С прошлого года я веду дневник, но нерегулярно. Это помогает. Вижу, что первые записи были полной грематьёй, значит, начинаю над собой расти. Литературу я читаю, пытаюсь освоить книгу Логика жизни. Стараюсь, но пока не всё получается. Прочитал книгу Ольги Столяр Приключения плачущего сангвиника. Очень понравилась мне книга Командовать и подчиняться. Прослушал и прочитал несколько раз, но не с первого раза до меня всё дошло. Сейчас чувствую, что полученные знания помогают работать. Согласно типам, описанному в книге, я понял, что мой руководитель на работе похож на культурника в чистом виде. Он действует, как описано в книге. Важные отступления. О культурниках, карьеристах и алкоголиках. Мы всех людей на производстве делим на три категории. Карьерист Культурно-развлекательная группа и алкогольно-сексуальная группа. Обычно в коллективах такие группы складываются. Это зависит от структуры личности группы. Мы разрабатываем это на наших занятиях. Моя основная группа была группы совершенствования врачей, которые приезжали на 2-3 месяца к нам учиться. Среди них были группы карьеристы, культурно-развлекательная и алкогольно-сексуальная. И мы разработали тесты по определению типажей. Благодаря знанию типов можно узнать, например, почему к тебе плохо относится тот или иной человек и что тебе нужно в себе менять. Мы наших врачей не тестировали, но быстро разбирались, кто есть кто. Тогда что традиционно говорили с трибун. Товарищи дорогие, вы пришли, чтобы приобрести новые знания. а потом вернуться с новыми знаниями и лучше лечить больных и тем самым внести вклад в строительство первого в мире социалистического государства какая-то пустая треска тня пока это слушали большинство уже просто спали в креслах а мы чтобы работа шла эффективнее определили на первом же занятии структуру группы представьте вы приехали повышать специализацию получать новые знания Я задаю врачам вопрос: ради чего вы здесь собрались? Задавать вопросы это очень хорошо, потому что ответ на лице можно увидеть. Чтобы получить новые знания, это крикнул криерист. Я тогда говорю, что смогу управлять группой, когда найду цель общую для всех. А приобрести знания, это разве не всем надо? Это опять крикнул криерист. И я делаю такой финт. Говорю, тот есть люди, которые разбираются в медицине не хуже нас, но они тоже к нам приезжают. Для чего? Чтобы получить бумажку. Это объединяет всех без исключения. Тот с пониманием и облегчением кивает другая группа, культурно-развлекательная. Один кричит: "Нет, мы за знаниями приехали". Я в ответ: "А если за знаниями, то не дадим вам бумажку". Тогда кто останется? Люди, которым наши знания не нужны, но они будут ходить тихо. Но мы постараемся так организовать педагогический процесс, продолжай я, чтобы бумажку вы получите только в том случае, если вы приобретёте знания. Тут несколько человек встряпенулись. Кто это были? Представители алкогольно-сексуальной группы. Многие на учёбу ездят не для того, чтобы учиться, а чтобы провести время без начальства, без жены, без детей. Мы это знаем. У нас всё перед глазами. Выбираем старству. Старности пишу записку. Иванов будет спать с сидровой, Петров с Кузьминой и так далее. Скрыть через неделю. Я ошибался? Нет. Это пример того, что надо овладеть всеми психологическими приёмами, чтобы хотя бы разбираться в психологии начальника. Ведь среди начальников тоже бывают культурно-массовые карьеристы, алкоголики. Конечно, лучше с карьеристами иметь дело. Если они вас подсиживают, то что делать? Увольняться не нужно, надо просто ждать своего момента. Через недельку, как правило, группы уже сформировались. А нас заставляли дежурить по общежитию, смотреть за порядком. В одну комнату заглядываешь, а там народ конспекты пишет, дискуссии ведут на медицинские темы это карьеристы. В другой комнате никого нет. Значит, там поселилась культурно-развлекательная группа. Ходит по магазинам, театрам. В третью заходишь, там полумрак, на столе сковородка с жареной яичницей. Народ иногда успевает спрятать бутылки. Это алкогольно-сексуальная группа. Хорошо мы вели педагогический процесс. Нет, нужна, чтобы все карьеристами были. Но позже мы научились вести учёбу интересно, и тогда алкогольно-сексуальная группа начинала увлекаться. Ведь учёба это всегда увлекательно, если, конечно, преподаватель толковый. Да и среди начальства бывают все три типа: карьерист, культурник и алкоголик. Но один парадокс я тогда заметил: когда руководителем назначают алкоголика, то производственные показатели растут. Культурник на всех давит, А алкоголик дает свободу, но предприятие теряет свое лицо. Вместо вертолетов выпускает магнитофоны и носки, но показатели чисто цифровые лучше. Коррелисты, конечно, лучше руководят, правда, эти тесты по типажам не пользуются большой популярностью. Кому охота узнать, кто ты на самом деле? Так к мир устроен. Тест можете посмотреть в книге «Психологический вампиризм». Правда, там нет теста Люшер. Я заметил в последнее время, меня стали раздражать старые люди. Не пойму почему. Я раздражаю? Нет, бесят люди возрастом ближе к 70 годам. Парадокс. Люди более старго возраста привыкли жить по своим правилам. Если жить по их правилам, то развитие остановится. К сожалению, некоторые из них остаются на работе и мешают продвигаться молодым. В наше время не было компьютеров, телефонов, магнитофонов, а сейчас все быстро развивается. Человек же в возрасте держится за старое. Так моя мама говорит, ей шестьдесят шесть лет. Хороший вопрос задал. Суть, что надо делать? Не давайте бабушкам, дедушкам воспитывать ваших детей. Но если вы сами в возрасте, как я, не воспитывайте. Какой бы я ни был передовой, но я своих внуков не воспитывал. Детей да, и то потом пришлось бы перевоспитывать. Старики раздражают, потому что всё время учат, а вот как надо делать. А в старые давние времена были такие традиции. Это было принято, а это не принято. Надо к этому правильно подойти, а то трудоспособность будет падать. А есть методики, техники, чтобы нивелировать это. Есть, перестать со стариками работать и общаться. Говорят, что старые люди вампирят, они забирают энергию, потому что сами не развиваются. Психологическое айкидо это орудие против них. Надо просто не общаться. Я сам на пенсию пошёл, когда мне было 60 лет. Я подал заявление, и мой уход привёл к тому, что 3 или 4 человека получили повышение, а так бы меня ненавидели. Правда, меня пытались остановить. Зачем вы уходите с работы? Мы не видим вашей несостоятельности. Но я сказал: лучше я уйду, когда я вижу проблемы. Хуже будет, если я не буду их видеть, а вы все будете видеть. Вообще есть законы жизни, которые надо выполнять. Таких людей пожилых, как я, наперечёт. В основном, они будут гнуть свою линию. Но у меня, например, хорошие отношения с невесткой. Однажды она пришла ко мне и просит: "Приходите внука по нянчить. Я ей заплатишь 250 евро в час, приду. Если у тебя нет денег, могу дать на няньку, дешевле обойдётся". Поскольку я не лезу в воспитание внуков, то у меня и отношения со всеми хорошие. Но мой совет невесткам: не старайтесь понравиться свекрови, старайтесь не жить с ней. А почему? Сексуальная жизнь часто у пятидесяти-пятидесяти пятилетней свекрови, как правило, не налажена, и ее сексуальным партнером чисто психологически становится ее сын. Секса нет, но есть все стадии: пионерское, октябрьское, объятия, поцелуи. А нельзя целовать, обнимать взрослого сына. Объятия зрелой женщины вкуснее объятий молоденькой девочки. Может даже так случится, что если он маменькин сынок, то он и женится на старухе. Да, и имейте в виду, что после 5 лет нельзя называть ребёнка Витенька, Оленька. Пусть их так сексуальные партнёры называют. Я понимаю, что снова говорю вещи, которые многим не нравятся. А что делать? В Сухумском обезьяннике провели такой эксперимент, Вожака стаи отселили от его самочки и поместили в другую клетку. Какое-то время другие обезьяны не лезли в его гарем, но потом заметили, что вожак в другой клетке сидит, и некоторые, кто посмелее, совокупились с его самочками. Так у вожака развился инфаркт миокарда. Он не мог спокойно смотреть на то, как с его жёнами его соперники не только кокетничают, но ещё и вступают в половую связь. Когда его выпустили, Он быстро порядок навёл и сбил тех, кто занимался сексом с его самками. А что мы видим в нашей жизни? Военный капитан очень интеллигентный и воспитанный. И вот он видит, как на его глазах его жена, то бишь самка, общается с молодым партнёром, то бишь самцом. И капитан уходит, чтобы глаза не видели, а иначе будет инфаркт. У нас много сексуально грамотных людей. Нет. И многие люди спросят: "А что тут такого, если мама свою дочку тискает?" Мы выжимаем ласку из детей, даём конфетки, и они нас тоже так доласкают. А им нравится, что их тискают? Нет, им это не нравится. А потом родители приходят и жалуются, что детик к ним плохо относится. А вы как хотели? В одной из ваших книг прочитал мудрое высказывание, что человек после тридцати пяти лет не имеет права пропускать гимнастику, ее надо делать ежедневно. И теперь я каждый утро делаю физкультуру. Физическая нагрузка обязательно должна быть. Я сегодня, например, шесть раз поднялся на шестой этаж нашей гостиницы, а у себя дома поднимаюсь на четырнадцатый этаж. В какой-то период я забросил гимнастику и в итоге начал еле ходить. А теперь походка улучшилась. Если ты старше тридцати пяти лет, то тоже нужно заниматься физкультурой ежедневно. Когда ты будешь подготовлен физически, то у тебя будет высокая самооценка и психологическая оценка лучше станет. Сам себя будешь уважать и тебя все зоважают.